Глава 10. Как выяснилось уже на месте, определённого плана у теневиков не было. По словам Грега Джермея Питерс остановился за городом, на ранчо одного из адептов своего культа. А поскольку этот адепт был богат и помешан на личной безопасности, землевладение его охранялось круче, чем военная база нашей страны в какой-нибудь другой стране с не особо дружественным населением. Грег заявил, что атаковать раньше в лоб будет слишком дорого, слишком опасно и слишком шумно. Поэтому Джеремайю надо отработать на Конгрессе предпринимателей, где он должен будет выступить в роли почётного гостя. Из аэропорта Даласа мы сразу же отправились в отель Континенталь. Заселились в номера для того, чтобы найти свободные номера в отеле, куда в это время стекались все местные предприниматели и теневикам наверняка пришлось задействовать весь свой административный ресурс. И Грэг принялся утверждать, что мне нужно отдохнуть перед завтрашним днем. Я на самом деле устала после перелета и всех этих поездок, однако меня все-таки смущала одна немаловажная деталь. «А если завтра я проснусь и ничего про сегодняшний день и цель нашей миссии вообще не вспомню?» «Это так не работает, Боб», — заверил мне Грэг. «На пару дней тебя должно хватить. Почему ты так в этом уверен?» Я видел твою историю болезни. Обычно цикл длится около недели, плюс-минус. А если на этот раз случится минус, значит, мне придётся объяснить тебе всё ещё раз. Согласно моей теории, это буду уже не я, а какая-то другая, Боб Керрингтон. Но озвучивать свои опасения Грегу было бесполезно, потому что ему так глубоко наплевать, с какой именно Боб Керрингтон ему придётся иметь дело. Ему важно лишь, чтобы одна из нас этого Питерса застрелила, а дальше хоть трава не растёт. Если тебе что-то понадобится, стучи в ту дверь, продолжил Грек. Мы со Стивом будем в смежном номере. Классно. А если, например, я захочу прогуляться по отелю, я бы не советовал в любом случае сначала постучи в нашу дверь. Он ушёл, прикрыв её за собой, но не запирая. Я сделала это за него. Потом подошла к входной двери, постояла перед ней, выглянула в коридор. Наверняка их группа прикрытия следит за всем этажом, на котором нас поселили. Я могла бы найти пару способов ускользнуть из-под их контроля, но бежать было ещё рано. Да и по большому счёту некуда. Я вернулась в свой номер и плюхнулась на диван, даже не снимая сваг. Если не считать приветливыми сестры и поначалу прикидывавшегося врачом Грега, то я не общалась ни с кем из медицинского персонала, из чего можно было сделать вывод, что либо моя психика стабильнее, чем они пытаются меня уверить, либо им просто наплевать на всё, что выходит за рамки операции по ликвидации Джеррема и Питерса. И если верно второе, то после её окончания мне уготована невесёлая судьба. Избавятся ли они от меня на месте или увезут и снова запрут в палате под землёй. Выбор не очень богатый и не то, чтобы очень приятный. У меня не было решения, но я надеялась, что в нужный момент оно найдётся, что последовательность событий приведёт меня в ту точку, где я пойму, что мне делать дальше. Уверенности в этом, конечно, никакой не было. Да и откуда бы взяться этой уверенности? В дверь постучали. Войдите. Сказала я: "Не сомневаюсь, что у того, кто стоит в коридоре, есть такая возможность". В дверь постучали ещё раз. Пришлось вставать с дивана и идти открывать. В коридоре обнаружился молодой мужчина в строгом деловом костюме. Лицо у мужчины было совершенно непримечательное, но мне показалось, что я когда-то его уже видела, хотя и не могла вспомнить при каких обстоятельствах. "Привет, Боб", сказал он. "Могу я войти? А вы, собственно говоря, кто?" Агент Джонсон, сказал он и тут же поправился. Специальный агент Джонсон. Я начальник Грега и Стива, и вообще руковожу всей этой операцией. Хм, тогда входите, решила я. Я подумала, что он, наверное, не так давно получил добавку "специальный" перед словом "агент", потому с непривычки и титуловал себя не полностью. Он был довольно молод для специального, так что должен быть на хорошем счету. "С чем пожаловали, специальный агент Джонсон?" Учитывая некоторую щепетильность твоего текущего задания, я принёс материалы по Питерсу. Он достал из-под пиджака планшет и положил его на стол. Здесь фотографии, описания, протоколы допросов свидетелей. Хочешь посмотреть? Я прислушалась к себе и решила, что не очень. Не могли бы вы описать своими словами? Поинтересовался я. Что там? Танцевальный круг чучела козла, человеческие жертвоприношения, что-то вроде того. Ты знаешь, как работают тоталитарные секты? В общих чертах, он постучал пальцем по планшету. Здесь есть немного конкретики. Не уверена, что хочу со всем этим ознакомиться на ночь глядя. Кроме того, как мне удостовериться, что все эти документы подлинные и что они касаются именно Джерри Майя? И в моё-то время на компьютере можно было нарисовать что угодно, а за всё это время, о котором я ни черта не помню, технологии вряд ли стояли на месте. Я просто хочу, чтобы ты не сомневалась, сказал специальный агент Джонсон. В этой истории он злодей. Я зацепилась за слово этой, хотя он вряд ли имел в виду что-то такое. Бывают и другие истории. По роду деятельности нашего агентства мы сталкивались с разными случаями. Бывало и так, что для общего блага нам приходилось приносить в жертву не злодеев, а обычных людей, может быть, даже хороших людей. Но сейчас не тот случай. Спрашивать, кто определяет общее благо, я тоже не стала. Просто мысленно заменила слово общее на теневой кабинет министров. Ради своего блага эти ребята были готовы пожертвовать кем угодно. Как на самом деле называется ваше агентство? спросил я. "TAXS", сказал он. "Тебе это название о чём-нибудь говорит?" "Нет, а должно, разумеется, нет". "Тогда почему вы спросили? Профессиональная деформация?" Сказал он: "Задавать вопросы это моя работа. Большая часть моей работы, а меньшая часть вашей работы это убивать людей. Мы никого не убиваем просто так, Боб. И каждая операция тщательно просчитывается на предмет последствий. Я бы даже сказал, мы прибегаем к убийству только в самых крайних случаях. Вопреки всеобщим заблуждениям о наших методах работы, большую часть проблем мы пытаемся решить без насилия". Просто эта часть работы теневого правительства, как правило, остаётся в тени. А наружу просачивается информация о самых громких эпизодах, из-за чего у нас и сложилась такая зловещая репутация. Но вас эта ситуация, как я смотрю, вполне устраивает, сказала я. Я имею в виду, вы ведь ничего не делаете, чтобы свою репутацию улучшить. Он пожал плечами. Иногда выгодно слыть опасным парням, даже если на самом деле ты им не являешься. Помогает убеждать людей и всякое такое. Запугивать людей, выходить и сказать: "Это просто один из методов работы". Не стал 30 он. "Ладно", сказала я. "Пусть так. И какой у нас план?" "Выступление Питерса запланировано на завтра", сказал он. "Он появится здесь, а мы будем ждать. Мы будем готовы". "Готовы к чему?" Чтобы поймать момент. Я сидел на кожаном диванчике в лобби отеля и пил холодный свежевыжатый апельсиновый сок через длинную соломинку. По правой руке от меня сидел Грег, специалист по радикальным вмешательствам. По левую руку Стивен Прайс, младший специалист по радикальным вмешательствам. Специальный агент Джонсон и их общий начальник сидел метрах в 15 от нас, сразу за растущей в кадке пальмой и прятал своё лицо за сегодняшней газетой. Ещё несколько агентов из группы прикрытия были распределены по местности и старались с ней слиться. Лично мне их не представляли, так что я попыталась вычислить их самостоятельно. К к минимуму это был один портье, скучающая пара туристов, которые попивала кофе, уже 2 часа не решаясь ни выйти на улицу, ни подняться к себе в номер. И старик, который делал вид, что изучает расписание междугородних автобусов. Было ещё пара кандидатов, в которых я не была уверена. Мы ловили момент. Наши занятия осложнялось тем, что очередное заседание конгресса предпринимателей уже началось. А Жеремая Питерс на территорию отеля ещё не прибыл. Хотя люди с мест сообщали, что процессия из трех бронированных машин уже покинула территорию приютившего Питерса ранчо. У дверей возникла какая-то заминка, и я бросил свой взгляд туда, ожидая увидеть процессию Джеремайи Питерса, торжественно входящего в отель, но это оказалась всего лишь группа людей на инвалидных колясках, ради которых работникам отеля пришлось разблокировать двери. «Какого черта главе тоталитарного культа вообще делать на съезде предпринимателей?» – поинтересовался я. То есть, понятно, зачем это нужно ему. Любая попытка заполучить дополнительных членов и выкачать ещё денег идёт в зачёт. А им-то это нафига? Полагаю, он его выступление проходит в рамках развлекательной программы, сказал Грег. Ну, вроде того, что нельзя же всё время говорить о серьёзном. Давайте вот ещё на этого клоуна посмотрим. Думаю, что именно так большинство присутствующих к нему и относится, но это только до того момента, как он начнёт выступать. Он настолько хороший оратор, Слово клоун вызвало у меня мимолётные неприятные ассоциации, но они быстро прошли, и я не успела за них зацепиться, чтобы выудить что-то полезное или хотя бы что-то о моём прошлом. Он очень убедительный, сказал Грег. Впрочем, это общая черта всех основателей деструктивных культов, по крайней мере, успешных основателей. Разумеется, на вводных проповедях все они рассказывают исключительно о любви, добре, свете и радости самопознания. И только после того, как человек проваливается в их общину по уши, перед ним раскрывается страшная правда. «Но к тому моменту у него уже шора на глазах, и он не способен ее увидеть», — добавил Стивен. «Ты должна знать, как это работает». Типа, мы сжигаем молодую красивую женщину не потому, что мы злобные, закомплексованные уроды, а потому, что она ведьма и насылала проклятие на коров и младенцев. И молоко из-за неё кислое, и самолёты с небес падали, а это прелестное дитя на самом деле ищет диса сатаны. Но если мы порубим его на куски и разбросаем по полю, то засуха отступит, и год будет необычайно плодородный. А этот парень, мне кажется, я уловила общую мысль, сказала я, останавливая поток жестоких примеров. Как-то вот так, согласился Сивин. В лобби вошла группа слепых людей. Их было шестеро или семеро, все в тёмных очках и с белыми тростями. У одного была даже собака поводырь. Они столпились посреди лобби и не знали, куда идти дальше, пока к ним не подошёл служащий отеля, который отвёл их в сторону. Ну, обычно в сети деструктивных культов попадают люди, у которых, ну, не всё хорошо, сказала я. Страхи, депрессия, неуверенность в завтрашнем дне, поиски смысла. Предприниматели Техаса вряд ли являются целевой аудиторией этих ребят. Поиски смысла это, наверное, ключевое, сказал Грег. Даже если ты богат и успешен, рано или поздно ты всё равно задаёшься вопросом: а зачем это всё? И такие, как Питерс, предлагают тебе ответ. Цель этих, как ты выразилась, ребят, не завладеть ста процентами аудитории, но выцепить из нее хотя бы несколько человек. А учитывая, что на форуме нет людей, чье состояние не исчисляется в шестизначных числах, игра стоит свеч, даже если завлечь все, кто хотя бы одного. «Хотя мы знаем, что Питерс может быть куда более эффективен», – мрачно сказал Прайс. Очень толстая женщина с величественностью айсберга вплыла в отель и уверенно двинулась в сторону занятого предпринимателями конференц-зала. Она была настолько величественна, что от её шагов содрогалась земля, а колебания её тел действовали гипнотизирующе и приковывали взгляд даже против твоей воли. Когда она наконец скрылась за дверями, ради неё пришлось открыть обе. Я наконец смогла оторвать от неё глаза и заметить, как с улицы вкатывают кого-то на больничных носилках. Рядом с носилками бежала медсестра, придерживающая капельницу. Всё это показалось мне чертовски странным. Всё это кажется мне чертовски странным, сказала я. Что именно? Повышенная концентрация инвалидов. Их здесь гораздо больше обычного. «Так это для шоу Питерса», — сказал Грэг. «И мы больше не говорим, инвалиды, Боб. Мы говорим, люди с альтернативными возможностями». «Что за шоу?» «Шоу исцеления, стандартный ход. Он явит людям чудо, и они уверуют. А вместе с ними уверует и кто-то из зрителей». «Так эти люди подставные?» Слепые выглядели довольно убедительными, а медсестра с капельницей и вовсе вела себя так, будто ее пациент может помереть в любой момент. Впрочем, может быть, она просто хорошая актриса. Больничная каталка тоже скрылась за дверме. Вскоре к ней присоединилась группа слепых и общество парней на инвалидных колясках. Всё говорило о том, что Питерс уже на подходе. "Я хочу посмотреть это шоу", сказала я. "Исключено", отрезал Грег. "Никто из нас не войдёт в зал во время проповеди. Почему? Потому что это опасно". "Чёрт возьми", сказала я. "Неужели он настолько убедителен?" А ты думаешь, мы им просто так заинтересовались, Боб? Работать будем после его выступления, на выходе. Наши люди обеспечат безопасный коридор Джерремаия Питерса в ошёвый отель. На нём были лёгкие парусниковые штаны, белая рубашка, сандалии на босу ногу, небрежно приглаженные кудри, лёгкая небритость и открытая доброжелательная улыбка. Его сопровождали пятеро мордоворотов в джинсах и клетчатых рубашках и четверо профессиональных телохранителей в костюмах. которые слегка топорщились под мышками, и с наушниками, проводки от которых тянулись куда-то под одежду. «Если он хороший человек, то его как-то слишком тщательно охраняют», – подумала я. Его появление не вызвало большого ажиотажа, ибо все инвалиды уже скрылись в конференц-зале. Агенты ТАКС не стали демонстрировать свою радость, а обычным постояльцам, как и следовало ожидать, было пофиг. Питерс товарищ стремительно пересёк холл и ворвался в конференц-зал, который встречал его довольно житкими аплодисментами. Двери закрылись. "Почему не на входе?" спросила я, хотя момент уже был упущен. "После удачной проповеди они и все немного расслабятся и не будут ожидать подвоха". Это замечание было справедливо лишь отчасти. Гремилы, которых Питерс притащил с собой из своей общины, быть может, и могут потерять бдительность, но профессионалы вряд ли. Какого чёрта его вообще так охраняют? спросила я. Некая параноидальность в той или иной степени свойственна всем лидерам тоталитарных культов, объяснил Грег, а Стивен смущённо закашлялся. И до меня дошло очевидное. Это не первая ваша попытка, да? спросила я. Иначе откуда бы вы узнали, что обычными средствами его не побороть? Да, мы пытались, не стал оппираться Грег. Но это было до того, как мы узнали о его сюжетной броне и о том, что история связывает вас с двоих». Я допила сок, выплюнула соломинку в стакан и поднялась на ноги. «Думаю, я все-таки послушаю его проповедь», — сказал я. «Сядь, Боб». «Заведите себе собаку, Грег, и с ней так разговаривайте», — сказал я. Он попытался перехватить меня за правую бесполезную руку. Я вывернулась и сделала шаг в сторону. Не думаю, что нам стоит устраивать сцены прямо сейчас, заявил вырывшись слева от меня специальный агент Джонсон, всё ещё державший в руках газету. Что происходит? Она хочет посмотреть на шоу, сэр, доложил Грег. Это опасно, сказал специальный агент Джонсон. Я ей об этом уже говорил. Может быть, ты и способен туда войти без ущерба, Боб, продолжил Джонсон. Но никто из нас не сможет тебя сопровождать. Сюжетное ограничение. Последние сутки меня заверяли в том, что я уже не ребёнок, сказала я. Ладно, иди, сказал специальный агент Джонсон. Только помни, для чего ты здесь, и возьми с собой пистолет.